Глава четвертая. Укращение угощением. Однажды утром Брауны, как обычно, собирались завтракать, и вдруг мистер Браун заметил, что в саду происходит что-то странное. «Что это Пазингтон там вытворяет?» — осведомился он, потому что за стеклянной дверью мелькнула знакомая фигурка в синем пальтишке. «И зачем ему моя самая лучшая метла?» «Наверное, решил двор подмести», — предположил Джонатан. «Вон у него в другой лапе книжка с инструкцией». «Даже Пазингтону не нужна инструкция, что подмести двор», — возразил мистер Браун. «И вообще, это специальная метла, чтобы сгребать листья. Она из прутиков». «Смотрите», Смотрите" — воскликнула Джуди, потому что та же фигурка промелькнула мимо двери в обратном направлении. «Опять он?» Насколько они успели разглядеть, Пазингтон сидел верхом на метле и придерживал ее одной передней лапой, а в другой держал книжку и размахивал ею, как птенец который выпал из гнезда и пытается взлететь после этого раздался грохот и мимо стеклянной двери прокатилась круглая крышка от мусорного бачка Джонатан вскочил похоже не очень мягкая посадка заметил он чему тут удивляться сказала джуди если ты садишься на метле да еще с закрытыми глазами не в его это духе бегать по саду не позавтраков вмешалась миссис Браун. «Надеюсь, все у него в порядке?» «Вчера вечером перед сном все было лучше некуда», подтвердила Джуди. «Мы с ним встретились на лестнице. Он сказал, что идет подводить свои счета». «Наверное, обнаружил, что расход больше прихода», догадался мистер Браун. «Надо мне будет с ним перемолвиться словечком после завтрака». Миссис Бёрд, которая как раз вошла в комнату с кофейником, громко фыркнула. «Счета -то у этого медведя всегда сходятся». «Сказала она. Попомните мое слово, он опять что-то замышляет. Утром спросил, не найдется ли у меня тыквы?» «Ш-ш-ш!» шикнул на них миссис Браун. «Вот и он!» Брауны сразу примолкли. Они расселись вокруг стола, стараясь выглядеть как можно беззаботнее. И тут в комнату вошел Паддингтон. Он несколько раз утер лоб салфеткой, а потом тоже уселся за стол. Пока он снимал крышку со своей банки с мармеладом, Брауны успели поближе разглядеть его книжку. Большую часть обложки занимал силуэт пожилой дамы, сидевшей верхом на метле. Шляпа у нее на голове была такой же острой, как и ее нос. Дама летела по воздуху над печными трубами. Но называлась книжка «Вовсе не самоучитель полетов на метле». На ней стояло другое заглавие. «Все о ведьмах, оборотнях и хоб-гоблинах». Мистер Браун громко застонал. «Ну, конечно, сегодня же 31 октября». «Хэллоуин!» — подхватила Джуди. «Сладость или гадость?» — добавил Джонатан. Пазингтон взял тост, уже намазанный маслом, и положил сверху толстый слой мармелада. «Эту книжку мне одолжил мистер Крубер», — объяснил он. «Да оборотни их, об гоблинов я пока не добрался, но там есть отличная глава про ведьм» про то, как делать маски. И еще одна про то, как украсить двор фонариками истыков. Надо сначала вынуть из них всю мякоть, а потом зажечь внутри свечки, и этот отпугнет всех злых духов. А еще есть глава про разные приметы. Например, если взять трехногую табуретку и сесть на перекрестке дорог, когда церковные часы отбивают полночь, «Услышишь имена всех тех, кому суждено умереть в следующем году?» «Чрезвычайно жизнерадостно», — прокомментировала миссис Бёрд. «Одно скажу точно, если в полночь сесть на табуретке, на нашем перекрестке твое имя прозвучит среди первых». Впрочем, Падзингтон все-таки заразил остальных своим энтузиазмом. Идая в завтрак, все члены семьи собрались вокруг его стула. «Я...» «Еще никогда по-настоящему не отмечал Хэллоуин», — мечтательно сказал медвежонок. «У нас в дремучем перу это не принято». Миссис Браун перехватила взгляд мужа. «И мы его уже сто лет не отмечали, Генри», — сказала она. «А это так весело!» «Ну, пожалуйста, папа!» — скором воскликнули Джонатан и Джузи. Мистер Браун сдался. «Ладно, устроим небольшой праздник». Решил он. По-семейному, без гостей. И так каждые пять минут звонят в дверь кричат в щель для писем «Сладость или гадость?». А когда в прошлом году я один раз не открыл, у нас стащили крышку от мусорного в очка. «Ее же потом нашли в канале», — напомнил Джонатан. «Я куплю побольше шоколадок», — поспешно предложила миссис Браун. «Они хорошо помогают». Падингтон перевернул страницу. «Тут есть рецепт колдовского зелья» сообщил он. Называется «Поклопка» и звучит очень интересно. «Наверное, все-таки похлебка?» Поправила его миссис Браун. «Или, может быть, там опечатка?» Джонатан вгляделся в страницу. «Нет», — сказал он. «Паддингтон абсолютно прав. Тут написано «поклопка». «И даже рецепт есть», — возвестил Паддингтон. Надо остричь ногти на ногах, взять обрезки, смешать с кровью летучих мышей, добавить трупы клопов. Как аппетитно. Причмокнул Мистер Браун, прямо не терпится попробовать. Да все эти штуки не настоящие. Мешала Джуди, увидев какое у всех на лицах выражение. Ногти можно сделать из кусочков текории, а вместо клопов взять ягоды смородины, которые засохли и затвердели. Потом добавить томатного кетчупа и «Готово дело». «Или готово тело», — пробормотал мистер Браун. «Еще неизвестно, что хуже переваривается. настоящая зелье или поддельная «Смотрите-ка!» — Джонатан заглянул в книжку через Паддингтоново плечо. «Тут еще говорится, что надо взять с собой в постель селедку». «Да, это еще одна отличная глава», — авторитетно пояснил Паддингтон. «Я ее всю вчера вечером прочитал под одеялом». Там сказано, что если взять с собой в постель селёдку и съесть перед сном, то ночью твоя суженая принесёт тебе стакан воды, чтобы ты мог утолить жажду. <къем> — засомневалась миссис Бёрд. — Надеюсь, та же суженая утром перестирает все не иначе гроши и цена. — Ты что, собрался жениться? — удивилась Джуди. — Может, когда-нибудь и соберусь, — мрачно ответил Паддингтон. «Просуженную можно узнать и другим способом», — добавил он. «Тут сказано, что если вырезать буквы алфавита из газетных заголовков и бросить их в миску с водой, они всплывут и сложится в имя твоей будущей невесты». Мистер Браун с намеком взглянул на часы, а потом решительно потянул к себе утреннюю газету. «Пожалуй, мне пора на работу», — сказал он. «Рановато еще для оригами». «Как здорово, что у нас каникулы!» Воскликнул Джонатан, когда мистер Браун попрощался и ушел. «Мы поможем подготовиться к празднику!» «На твоем месте, Паддингтон, я бы поторопилась на рынок!» Сказала миссис Бёрд. «Когда все вспомнят, какой сегодня день, тыква раскопит в мгновение ока!» Она потянулась к своей сумочке. «Да! И заодно купи пачку свечей, чтобы делать фонарики!» «И не забудь про те текори вместо ногтей!» Добавила Джуди. Паддингтон старательно все записал, и со всех лап помчался на рынок, оставив Джонатана и Джуди мастерить маски. «Хорошо, что вы это взяли на себя», — похвалила их миссис Бёрд. «Я по опыту знаю, что это у и банку с клеем нужно держать подальше друг от дружки. Пусть лучше поможет мне с тыквами, когда вернется». «Слушай, ты ведь не думаешь, что Паттингтон всерьез надумал жениться?» — спросила Джуди у Джонатана, когда они остались одни. «Страшно представить, что будет, если он возьмется переносить кого-нибудь через порог» ответил Джонатан. Либо уронят, либо застрянет на полпути и вообще. Надо еще найти того, кто бы на это согласился. «Да, вряд ли кто согласится есть с ним селедку в постели», добавила Джуди, доставая краски. «Хорошенькое начало семейной жизни. Думаю, тревожиться нам особо не о чем». Когда Пазингтон вернулся с рынка, они уже наделали столько масок, что не нашлось ни одного свободного стула. Пазингтон попытался раскрасить одну маску стоя, но ничего путного из этого не вышло, и Джонатан отправил его сарай поискать обрывки старых веревок, из которых он мог бы сделать себе парик. Миссис Бёрд очистила тыкву от мякоти и, покончив с этим, поручила Джонатану и Джуди вставлять внутрь свечки, а сама вплотную занялась приготовлением праздничного ужина, предоставив Паддингтону самому решать, чем выкрасить свой парик в черный цвет. Словом, каждому нашлось дело, и первая половина дня пролетела очень быстро, Зато потом пришлось целую вечность ждать, пока, наконец, стемнеет Чтобы убить время, Пазингтон ушел в свою комнату сочинять праздничные стишки, а заодно примерить свой костюм. «Теперь я готов к сладкому и гадкому», — заявил он, в конце концов, снова спустившись вниз. Кроме всего прочего, на нем была черная остроконечная шляпа, почти такая же, как на обложке книги мистера Крубера, и все в один голос заявили, что из него получилась отличная медведьма. Последним штрихом стали длинные белые клыки, которые Джуди смастерила из апельсиновой корки, вывернутые наизнанку. «Не хотел бы я повстречаться с тобой темной ночью», похвалил его Джонатан, когда они вышли в сад. «Давайте начнем с мистера кари он ведь наш ближайший сосед», предложил Пазингтон. «Думаешь, стоит?» усомнилась Джуди. «Я сочинил для него специальный шок — поведал Пазингтон. — Не пропадать же ему даром. — Любишь же ты нарываться на неприятности, — покачал головой Джонатан. — Спорим, от мистера Кари ты ничего не получишь. Скорее, рак на горе свистнет. Или кошка с мышкой подружится, — добавила Джуди. — А он меня, наверное, не узнает в этом костюме, — оптимистично предположил медвежонок и шагнул в ворота мистера Кари. Его спутники предусмотрительно спрятались за забором. «Я бы на это не полагался», — крикнул Джонатан ему вдогонку. Впрочем, Падингтон был уже далеко и не расслышал. Он несколько раз надавил на кнопку дверного звонка, а потом отступил в темноту, старательно спрятав фонарь за спину, чтобы было не разглядеть его мордочки. «Да», — сварливо спросил мистер Карри, чуть-чуть приоткрыв дверь и выглядывая в щелочку. «Кто там?» «Мистер кари вы нынче в ударе? «Дайте поэту, скорее, конфету», — продекламировал Пазингтон, стараясь говорить не своим голосом. «Уйди вон, медведь», — ответствовал мистер Карри. «Да как ты смеешь? Еще одно такое безобразие, я вызову полицию». И с этими словами он захлопнул дверь прямо перед носом у медвежонка. но ну, сам напросился», — прокомментировал Джонатан, когда Пазингтон рассказал ему, что произошло. «Ладно, пожалел сладость, будет тебе гадость. Я тут нашел подходящую в твоей книжке, пока ты утром возился в гараже. Обвязываешь веревку и ручку входной двери, потом натягиваешь веревку и привязываешь другой конец к подходящему дереву. После этого звонишь, у двери и ждешь. Если все сделано как следует, то тот, кто пытается открыть дверь, решает, что ее заклинило. Я как раз на всякий случай прихватил веревку». «Так ему и надо же о деньговедине», сказала Джуди. «Я сам привяжу», тут же вызвался Паттингтон. Медведи хорошо умеют запутывать веревки. Он так загорелся этой идеей, что ни у кого не хватило духа ему отказать. Джонатан и Джуди остались на страже, а он отправился обратно к дому мистера кари вооружившись веревкой. На то, чтобы привязать веревку к дверной ручке, ушло куда больше времени, чем Пазингтон рассчитывал. Тем более, что он пытался не наделать шуму. И только потом, оглянувшись в поисках подходящего дерева, он понял, что в саду у мистера Карри ну, просто шаром покати. Поблизости не было даже подходящего кустика, не говоря уж о дереве. Медвежонок уже собрался было пойти посоветоваться с джонатоном но тут дверь внезапно распахнулась. «Кто это гремит ящиком для писем?» — рявкнул мистер Карри. «Ну, я так и знал!» — буркнул он, заметив Пазингтона, который пытался спрятаться за своей тыквой. «Опять твои шуточки, медведь?» «Нет, что вы!» — начал оправдываться медвежонок. «Это не мои шуточки, мистер Карри, это шуточки мистера Крубера, ну, то есть из его книги». Сосед смерил его подозрительным взглядом. «Что это у тебя в лапе?» — осведомился он. «Это тыква со свечкой», — объяснил Паддингтон. Он поднял свой фонарик повыше, чтобы мистер Карри мог его рассмотреть. «Она вообще-то для того, чтобы отпугивать всякую нечисть, но как-то не очень получается» он умолк заметив выражение лица мистера кари нет что это у тебя в другой лапе рявкнул мистер карри что это ты там прячешь за спиной падзингтон не успел ничего ответить сосед схватился за веревку лучше не надо за нее тянуть мистер карри встреввожно предупредил медвежонок сдор отрубил мистер кари есть только один способ узнать к чему привязана веревка как следует за нее потянуть!» и он без дальнейших разговоров Намотал веревку на руку и дернул изо всех сил. Громкий удар, и дверь захлопнулась. Тут же раздалось позвякивание, по дорожке покатился какой-то металлический предмет. Мистер Карри уставился на него во все глаза. «Похоже на дверную ручку», — сказал он ворчливо. «Можешь мне сказать, медведь, откуда она взялась? Она ведь могла и зашибить кого-нибудь». Падзингтон поднял фонарик повыше и вгляделся. «По-моему, это не наше, мистер Карри». — сказал он. — У миссис Бёрд дверные ручки всегда начищены. — Это не объясняет, откуда она взялась, — рявкнул мистер Карри. — Я искал подходящее дерево, — начал было медвежонок. — У меня нет никаких деревьев, — прервал его мистер кари От них один вред и беспорядок. Раскидывать свои листья где ни попадя. — Я знаю, — сказал Падзингтон с несчастным видом. — Вот поэтому... «Шутка с дверной ручкой не вышла. Ручка взяла и отвалилась. Я этого, правда, не хотел». «Вот я тебе покажу шутки, медведь», — зарычал мистер Кари. «Их вообще следовало бы запретить, будь моя воля». Тут он вдруг осёкся. «Повторик, что ты только что сказал?» Физиономия мистера Кари побагровела от злости. Владингтону это совсем не понравилось. И он быстренько опустил свой фонарик пониже. «На всякий пожарный случай». «Вы уж меня простите», — пробормотал он. «Но я лучше не буду». Ему не понадобилось. Сосед Браунов все повторил за него. «Ты хочешь сказать, что это моя дверная ручка, медведь?» — прошипел он. Явно не веря своим глазам, а ушам и подавно, он уставился на входную дверь, а потом на веревку, обвязанную вокруг ручки. «Да ты хоть понимаешь, что из-за тебя теперь не могу попасть в дом!» — загремел он. «Нет-нет, мистер Карри», — поспешил поправить его Пазингтон. «Это не из-за меня, это из-за вас. Миссис Бюрт называет это, что посеешь, что и пожнешь. Она говорит, что в этом вы просто мастер». Вежливо приподняв шляпу, медвежонок с надеждой оглянулся через плечо. Но Джонатан и Джуди спрятались так надежно, что помочь ему ничем не могли. «Я, пожалуй, пойду», — сказал медвежонок. «Мы собираемся отмечать Хэллоуин, и я не хочу опоздать на праздник». Мистер Карри явно хотел что-то сказать, но в последний момент передумал, а глаза его коварно заблестели. «Вот оно как, медведь», — протянул он. «Тот-то я заметил, что у вас сегодня какая-то суета». «Нам очень много надо было подготовить» подхватил Пазингтон, обрадовавшись возможности сменить тему. «Миссис Бёрд пекла пирожки и готовила по клубку». «А сколько меня насильно выставили из моего дома?» заявил мистер Кари. «Праздник ваш очень, кстати. Спасибо за приглашение, медведь. Или, может...» э — добавил он с намеком. «Будет лучше, если я расскажу Брауном, что здесь произошло». Джонатан распрямился. «Напрыгались» произнес он мрачно, так как расслышал последнюю часть разговора. «Что будет, когда папа об этом узнает? Он совсем не обрадуется, больно ему это надо, прийти вечером домой увидеть там мистера Кари». «Пазинг тут не соврал, когда сказал, что медведи хорошо умеют все запутывать», поддакнула Джуди. «Как он теперь, интересно, разберется с этой путаницей?» «Уж как-нибудь разберется». Джонатан не веру в своего друга. «Это у медведя на Микене не проведешь». Мистер Карри обвел взглядом гостиную Браунов и поудобнее устроился в любимом кресле мистера Брауна. Потом зачерпнул из вазочки целую горсть шоколадных конфет, поюжился и снова встал. «Пожалуй, я подвинусь поближе к камину», — решил он. Замерз, пока ждал снаружи. К ужасу семейства он, судя по всему, устроился надолго. лучше медведь», — обратился он к Пазингтону. «Теперь моя очередь». За то, что ты так любезно пригласил меня на праздник, я для тебя тоже сочинил стихотворение. Ты, кажется, упомянул, что еще будет и горячая похлебка. Так вот, тащи сию а то сыграю шутку. Миссис Бёрд выразительно поджала губы, но сказать ничего не успела. Паддингтон скачал со стула. «Вы не трудитесь, миссис Бёрд, я сам все принесу», — крикнул он и чуть ли не бегом выскочил из комнаты. Вернулся он очень быстро, держа в лапах под нос с глубокой тарелкой ложкой. Мистер Карри выгреб из вазочки оставшиеся конфеты, засунул их в карман и только после этого повернулся к Пазингтонову угощению. «Я говорю вам прямо в лоб. Хорош на вкус тушеный клоп!» продекламировал медвежонок. «Спасибо, медведь!» Мистер Карри даже облизнулся. «Я тоже люблю укроп!» Он уселся поудобнее, придвинул тарелку и приступил к делу. Пазингтон подождал, пока мистер кари отправит в рот вторую ложку. Было видно, что жует тут все медленнее. «Боюсь немножко жестковато», — сказал медвежонок. «Это специальное блюдо для Хэллоуина». «Очень необычный вкус», — согласился мистер кари «Я никогда ничего подобного не пробовал. А ты будешь медведь?» «Пожалуй, нет, мистер Карри» отказался медвежонок. «Спасибо вам за заботу, но тетя Люся меня всегда учила, что клопов глотать вредно. Ты мочим перу иногда не захочешь, а проглотишь. Там их очень много. Например, когда готовишь мармелад, банки надо сразу же закрывать, а то вдруг какой залезет. А от клопов говорят, худеют». Мистер Карри громко фыркнул. «Чушь!» — отрезал он. «Все это спляет не старых комушек, и вообще при здесь?» Он осекся не донес ложку до рта. «А зачем ты мне все это рассказываешь, медведь?» «Ну, я думал, вам будет интересно», — с невинным видом ответил медвежонок. «Не каждый же день человека угощают поклопкой». Мистер Карри так и подскочил. «Медведь!» — заревел он. «Ты что, хочешь сказать, что я ем клопов?» «Не хотите ли добавки?» — вежливо поинтересовалась миссис Бёрд, не дав Паддингтону ответить. «Нет, не хочу!» — прошипел мистер Карри, схватился за живот и громко застонал. «Чтобы я еще хоть раз принял приглашение на какой-нибудь твой праздник, медведь!» «А можно последнее заявление в письменном виде?» — пробормотал Джонатан. По счастью, совсем тихо, и кроме Джуди его никто не услышал. «Ах, вот как! Приняли приглашение!» — перешла в атаку миссис Бёрд. «Запугали бедного медведя, а потом сами напросились и, кстати, если вам никак не попасть в дом. Вы прекрасно знаете, что у нас есть запасной ключ от вашей двери. На такой вот случай идите со мной». Падзингтон понес тарелку с недоеденной поклопкой на кухню, а миссис Бёрд повела незваного гостя в прихожую. Через несколько секунд на улице Виндзорский сад второй раз за вечер раздался громкий хлопок входной двери. «Ну, кто бы мог подумать!» — поразилась миссис Браун. «Говорила я тебе, что Паддингтон разберется», — сказал Джонатан сестре. «Тиха вода, да омыты глубокие», — проговорила Джуди. но ну уж, если у кого вода не тиха, такое-то у медведя». вмешалась миссис Бёрд, которая как раз вернулась в комнату. «Мы не знаем и сотой доли того, что у нее там творится под этой шляпой, уж поверьте моему слову». «Кому-нибудь еще налить по клопке», — предложила она. «Или, может, хотите тыквенного супа?» Я его специально сварила. Когда делаешь фонарики из тыкв, остается очень много мекоти. «Он ужасно вкусный», — заявил Падзингтон, который как раз вернулся из кухни, облизываясь. «Я там его заодно попробовал». «Ну, в таком случае», — сказал мистер Браун, — «чего мы ждем? Давайте праздновать». Потом все признали, что давно уже не пробовали такого замечательного супа. — А шляпу ты не хочешь снять, Паддингтон? — спросил мистер Браун, когда пришла пора говорить спокойной ночи. — Если не снимешь, клей ночью растает, и шляпа приклеится намертво, — предупредила миссис Бёрд. Паддингтон, который уже собирался уйти наверх, остановился и призадумался. Трудно было принять решение. — Пожалуй, лучше сниму, — сказал он после долгого размышления. — А то я не смогу ее приподнимать, когда буду встречать знакомых на рынке но ну, только если можно, я возьму с собой один из фонариков, пока свечка не догорела. У нас получился просто замечательный Хэллоуин. И я не хочу, чтобы он так вот сразу закончился». «Да уж», — промолвила миссис Бёрд, когда Пазингтон скрылся из виду. «Учитесь, как проводить укращение соседа угощением. Я уже не раз говорила и снова повторю. Этот медведь на все лапы, мастер».